Глава 3 Бар, который Олег выбрал для общения со старым другом, относился к тем заведениям, куда не стоило приходить с пустыми карманами. Пробежав взглядом по меню, Дима понял, что сможет позволить себе максимум один напиток, чтобы после этого не питаться макаронами до конца недели. В свою очередь, Олег на цены даже не взглянул. Деньги давали ему ту самую уверенность, которую невозможно получить, обладая лишь сильным характером. Олег заказал себе бокал дорогого коньяка и, вальяжно откинувшись на спинку кресла, затянулся сигаретой. Несколько секунд он с долей интереса рассматривал своего друга, подмечая, что Лесков тоже изменился. Дима возмужал, чуть отрастил волосы, однако выглядел худым и уставшим. Сейчас парень пытался казаться расслабленным, но Койот понимал, что другу чертовски неуютно в столь дорогом заведении. «Я проставляюсь!» – бросил он Диме и весело улыбнулся. В детском доме эта фраза всегда воспринималась на ура, поэтому Олег откровенно удивился, когда Лесков пожелал расплачиваться сам. Его отказ даже задел. каюту не понравилось, что друг пытается казаться круче, чем он есть. Вначале Лесков солгал на тему работы, теперь не желал соглашаться на угощение. Было видно, что Дима не хочет в чем-то уступать своему другу детства, хотя в финансовом вопросе это было очевидно. «Наши постоянно спрашивают и тебе Олег решил сменить тему. «Ты не приезжаешь в Питер на сходки, поэтому все решили, что в Москве ты поднялся и теперь брезгуешь бывшими друзьями». Дима щелкнул зажигалкой и прикурил. «По возвращению развенчает от миф», — ответил он, криво усмехнувшись. «Расскажи, что у наших». «А что у наших?» — койот пожал плечами. «Все карабкаются как могут. Алинка замуж выскочила за какого-то дальнобойщика, родила ему дочку. Работает в продуктовом на кассе, выглядит хреново. Долгое время пыталась с Иваном контакт наладить, но он шлет ее куда подальше». Один раз только к ней домой подъехал, когда муженек ей по пьяни передние зубы выбил. Приревновал к кому-то. Мелкая с тех пор зашуганная стала. Надеюсь, вы поговорили с этим дальнобойщиком? Слово «поговорили» Дима произнес весьма недвусмысленным тоном. Одного разговора хватило. Иван пообещал ему глаз выколоть, если он еще раз поднимет на жену руку. Так что теперь как шелковый стал. Даже вроде бухает меньше. А мелкая пока у Ивана живет. «С какой стати?» Лесков удивленно скинул брови. «Иван решил примерить на себя роль любящего папаши?» «Да она похожа на него нереально», — Олег ухмыльнулся. «Иван брешет, что с Алинкой с пятнадцати лет больше ни разу, да и мелкая сама к нему ненормально тянется. Неспроста это». Тем временем официант принес два бокала коньяка. После пары глотков... Диме, наконец, удалось немного расслабиться. Здешняя атмосфера все еще была ему чуждой. Но разговор со старым другом невольно вернул парня в прошлое. На выщербленное крыльцо питерского интерната. Что с Ромкой? Лесков невольно улыбнулся, вспомнив заику Ик. Он был самым серьезным и тихим в их компании, поэтому Дима сомневался, что он работает вместе с Олегом. «Ромка! Ромка, нормально!» На журналиста учится и подрабатывает в какой-то интернет-газетенке. На сходки особо не ходит, говорит, что ему неохота видеть все сети морды. В политике весь такой подкованный стал. Заумный такой трындец. И, кстати, прикинь, перестал заикаться. Бабу себе завел. Правда, баба это лет на восемь его старше. Редактор какого-то крутого журнала. Богатая, пытается ему подарки дарить. Не берет. Такой же, как ты. То есть, фраза такой же, как ты, Диму немного насторожила. «Тоже нос воротит, когда друзья ему бескорыстно что-то предлагают. Гордые выискались, мать вашу. Короче, давай я возьму нам бутылку, и мы нормально посидим. Тебе завтра надо на работу?» Упоминание о работе пришлось весьма кстати. Когда Дима вспомнил, что его уволили из-за Олега, то желание отказываться от возможности напиться за его счет тут же отпало. — Завтра не моя смена, — слукавил он. — Ладно, заказывай. — Вот это другое дело! — Олег немедленно оживился и поманил к себе официанта. Заказав бутылку, парень вернулся к рассказу. — Так, кто там у нас еще? — Енот свалил в Турцию, аниматором работает в пятизвездочном отеле. Фотки постоянно присылает с пляжа. Волосы отрастил до плеч. Похудел немного. Загорелый, как кура гриль В Россию возвращаться не хочет. Говорит, в Турляндии ему тепло и с бабами неплохо идёт. Ща фотку покажу. С этими словами Олег достал из кармана мобильный телефон и показал Дмитрию фотографию, на которой во весь рот улыбался и впрямь немного похудевший Игорь. В одной руке он держал спасательный круг с уточками, в другой – полотенце. «Турецкий выучил?» — улыбнулся Дима. «Да кому он там нужен? Все русские. Ну, английский еще немного требуется. Ты бы хоть в какой-то соцсети зарегистрировался, а то вообще никто не знает, как ты выглядишь». «Может, позже», — уклончиво ответил Лесков. «Как дела у Миланы?» «Про Миланку ты и так все знаешь. Без изменений. эй шубу недавно купил, довольная бегает». Клубы, салоны, красоты, фитнес-студии, магазины — не жизнь, а мечта. В модели рвется, а я ей сказал, что нечего. Не хочу, чтобы моя баба свою задницу всюду выставляла. Так она в соцсетях отрывается. Недавно разорался на нее, сказал, что выкину из квартиры и машину заберу. Сразу все удалила. Олег весело рассмеялся, после чего срони и добавил. Тебя тоже иногда вспоминает, как ты за ней бегал, а из-за Катьки типа охладел. Попросила меня сфоткать тебя, а то уж больно интересно, как ты выглядишь. Так что можешь принять позу покруче. Так вы расписались или нет? Дима решил поскорее перевести неприятную тему. Олег потянулся было к телефону, но очередной вопрос заставил его отвлечься. Я-то за, а она все тянет, свистит, что не готова. А с Алинкой она общается? «Да ты чего?» Говорит, что позорно такую подругу иметь. Алинка больше не ее круга. Вот с Иваном Миланка нормально контачит. Как только я его к движению подтянул, так вообще на всех тусовках лучший друг. А из детдомовских моя больше ни с кем не общается. Ни с Машкой, ни с Алинкой, ни с Иркой. Машка, кстати, тоже замуж выскочила за охранника в казино. Сама к крупье работает. «Ирка, как обычно, в активном поиске. У той вообще все без изменений. Работает, не поверишь где, в секс-шопе. даже там не может найти себе ухажера», — усмехнулся Дима. «Нет, говорит, все тухло, либо женатики, либо извращенцы». На миг Олег замолчал и выжидающе посмотрел на Лескова. Но нового вопроса не последовало казалось дима уже спросил обо всех кто мог его интересовать поэтому сейчас молча потягивал коньяк виктор сидит произнес олег ты уже говорил в прошлый раз равнодушно отозвался лесков кажись убил кого то по пьяни а я тебе говорил что именно он четырехглазово порезал хотел таким образом за чердак поквитаться и в главари заделаться я так и думал а про артема что то слышно «Ну, на сходке он ясен пень не ходит, но я недавно видел его в больнице. Он там по ходу практику проходит. Внешне почти не поменялся, такой же тощий рыжий и очкастый. Со мной не поздоровался. Орел! Злопамятный!» «Думаю, на его месте ты бы сам с собой не поздоровался», — улыбнулся Дима. «Да я отходчивый, ты чего? Дам в морду, а потом обниматься лезу». Олег щедро плеснул себе и другу коньяка после чего отсалютовал бокалом «Но! За встречу! За встреч Эхом повторил Лесков и весело рассмеялся. Коньяк сделал свое дело. Теперь парень уже не обращал внимания на то, что это заведение слишком роскошное для него. Во время беседы их смех звучал все чаще, и постепенно разговор перетек воспоминания. Было странно и в то же время удивительно приятно болтать о приключениях своего детства. Количество коньяка в бутылке убывало, все больше окурков появлялось в пепельнице, и парни толком не заметили, как прошло почти два часа. «Почему ты до сих пор про нее не спросил?» Внезапно поинтересовался Олег, уже заметно пьяный. Дима не сильно ему уступал. «О ней?» «По-моему, я уже спросил даже о директрисе». «О Джаконде?» «А ведь она тебя спрашивала». «И что ты ответил?» казалось весь хмель как рукой сняло дима выпрямился и выжидающе посмотрел на олега в ответ тот пожал плечами сказал что ты на героине сидишь лесков переменился в лице зачем олег такое сказал какой к черту героин но в тот же миг вдруг громко расхохотался «Ха -ха -ха -ха -ха! видел бы ты сейчас свою рожу осознав что его только что разыграли Лесков тихо выматерился, чем еще больше развеселился беседника. — Короче, — продолжил Олег, отсмеявшись, — я сказал, что ты учишься на строителе и работаешь на стройке. Я учусь на инженера-строителя и являюсь ассистентом главного проектировщика. Она, небось, решила, что я асфальт кладу. — Разве не кладешь? — удивился Олег. — Нет. Моя задача — проектирование. — Да какая разница? — отмахнулся каят. Думаешь, бабы в этом что-то понимают? А что ты так завелся? Я бы еще понял, если бы ты из-за Миланки парился. Да я спокоен. Дима и впрямь немедленно попытался принять самый расслабленный вид. Ну и... Что у Кати? Неужто она тоже ходит на ваши встречи? Нет, не ходит. Она работает старшим консультантом в Прадо. Ее туда друзья покойных родителей устроили. Фортанула девке, короче. Учится в художественной академии, похорошела. Волосы себе перекрасила в более темные. Фигурка стала что надо. Не замужем, детей нет. Вроде парня завелась. А знаешь, где я ее видел? Где? В Москве. Тебе это не интересно? А почему мне это должно быть интересно? Дима придал своему голосу более равнодушный тон, однако слова друга вызвали в нем какое-то странное волнение. Олег ухмыльнулся. — Ну, мало ли, вы с ней не очень-то хорошо расстались. Может, пригласи ее на кофе, поговорите. На меня она вроде волком не смотрела и на тебя не должна. Кстати, про тебя она тоже спросила в самую последнюю очередь. И тоже делала вид, что ей плевать, что с тобой происходит. «Может, она не делала вид», — заметил Лесков. «Спросила, есть ли у тебя девушка. А ты?» «Я сказал нет. Твоя однокурсница наверняка проходной вариант». «Ты что, в свахе заделался?» Дима нахмурился, и Олег снова рассмеялся. Поведение Лескова немало забавляло его, а по пьяни и вовсе хотелось начать потрунивать над ним, как в старые добрые времена. Видя, в каком настроении пребывает его друг, Дима решил в который раз поскорее сменить тему. Благо Олег уже сам пожелал говорить о кое-чем другом. Койот вновь принялся настаивать на том, чтобы Дима вернулся в Питер и занялся нормальным делом. Под нормальным подразумевались встречи с людьми, которые явно к вышеупомянутому слову не относились. Взять, например, этого Брана. Олег чуть нахмурился, когда Дима посоветовал другу быть осторожнее с ним. «Бран, нормальный мужик, деловой», — отмахнулся койот. «Немного двинутый, но все мы маленько того. Ну, манерный, ну, заносчивый, но все это можно пережить, когда он платит бабки. Я пока не могу рассказать тебе, что у нас с ним за партнерство, но если подтянешься, то будешь одним из нас». Реально, Димон, подумаем мне нужны люди, которым я могу доверять. Хорошо, хоть Иван не слился. Игорь засел в своей Турцию, у Ромки якобы другие приоритеты. Остался только ты. Дима по-прежнему колебался. На пьяную голову все казалось просто. Легкие деньги, тачки, девки, шмотки. Оставалось только кивнуть, вернуться в свою квартиру, собрать пожитки и вместе с Олегом завтра двинуть в аэропорт. Но что делать с обучением? Практикой, будущей работой, как быть с девушкой, с которой он сейчас встречается. «Может, еще бутылку возьмем?» — предложил Олег, на что Дима отрицательно покачал головой. «Меня уже штормит, а еще надо домой добираться». «Да не надо тебе домой! Снимем тебе соседний номер. Какие проблемы?» «Нормально. Доеду. Ну, хоть такси возьми. А вообще скоро эта вся фигня с пробками на дорогах». Закончится. Хочешь вверх, хочешь нет, а первый телепорт уже проходит тестирование. Скоро в каждой хате будет портал стоять с панелью адресов. Хочешь переносить в ГУМ, хочешь в Петергоф, хочешь к еноту в Турляндию. «Думаю, эта роскошь будет доступна только очень богатым людям», — отозвался Дима. «Но мне она точно будет доступна», — с уверенностью воскликнул Олег. Я вообще этот портал прикола ради под унитаз замаскирую. Нажмет гость на кнопку слива и с голым задом переместится в Белый дом. Вот у него рожа будет!» Парни дружно рассмеялись. «Нет, ну а сколько может примерно стоить собственный телепорт?» Не унимался Олег. Он уже изрядно набрался, поэтому все больше напоминал того Олега, которого Дима увидел пару часов назад в ресторане. Куплю себе один и тебе. Что ты тут в Москве тухнешь? Будешь ко мне летать. Брат, что-то башка как воздушный шар. Пойдем отсюда, надоели мне эти богатые морды. Строят из себя не весь что, а у меня, Иван, их десятерых стоит. Ди, официант, счет несите, иначе я сейчас возьму и уйду. Весков, пошли отсюда, раз эти придурки не торопятся как рассчитавшись с официантом и вытащив пьяного друга на улицу, Дима почувствовал, как на свежем воздухе становится легче. Олег грубо ругался на проезжающие машины, так как хотел перейти дорогу, но никто не желал его пропускать. «Вон там переход!» Дима вовремя оттащил друга от дороги. Олег что-то пробормотал продолбанных водителей, а затем весело ухмыльнувшись, заговорческим тоном добавил. «Давай, тюлок вызовем!» «Единственная тёлка, которая тебе сейчас нужна, это медсестра, которая поставит тебе систему», — с улыбкой ответил Дима. «Интересно, у меня карма такая, растаскивать бухих друзей по домам». «Да тебя самого ведёт!» «О! Поехали в баню!» «Поехали, поехали, только дорогу перейдём. Там как раз баня». «Где? Там вроде мой отель был». «Ха, видимо, ты не настолько пьяный». Заметил Дима, чувствуя, что его и впрямь ведет в сторону. Вовремя ухватившись за столб, он тряхнул головой, пытаясь прийти в себя. Сколько они выпили? Была одна бутылка, потом вроде несколько бокалов, а потом еще одна. Или не было. В итоге, дотащив друга до номера, Дима на ватных ногах направился в сторону метро. Лишних денег, чтобы тратить их на такси, не было, поэтому пришлось добираться более скромным способом. В малюсенькой однокомнатной квартирке соседа не оказалось. Видимо, сегодня работал ночную смену. После роскошного номера отеля эта маленькая клетушка показалась Диме особенно убогой. Трещины на стенах, облупившаяся штукатурка, скрипучий пол в пятнах, мебель еще со времен перестройки. В комнатушке находились два одинаково уродливых дивана, выгоревший на солнце деревянный шкаф, вместо люстры висела одинокая лампочка. Здесь даже пахло старостью, пылью и нищетой. В этот миг Дима вновь поймал себя на мысли, что пора заканчивать так жить. Нужно быть последним идиотом, чтобы отказаться от предложения Олега заработать денег. А доучиться можно и потом. Дима прошел в комнату и, не раздеваясь, улегся на свой диван. Голова была настолько тяжелой, что уже через пару минут все мысли куда-то испарились, и парень погрузился в сон. Проснулся он ближе к полудню, и, наверное, проспал бы еще, если бы не неистошно звонящий телефон. Вначале Дима хотел перевернуться на другой бок и спать дальше, но мобильный не унимался. «Алло!» — сонно произнес Лесков, так и не открыв глаза. «Дим!» — в трубке раздался встревоженный голос Ивана. «Олега убили!»